Глава 11. Как началась настоящая борьба за власть? Широкое распространение манифеста воздушной и морской полиции ясно показало, что правители мирового государства не питали иллюзии относительно того, что новый порядок в мире можно установить путем деклараций и кратких пояснений. Пришлось организовывать местные подразделения полицейских сил и вырабатывать правила, согласно которым местная власть, промышленные предприятия и частные лица могли поддерживать связь с центральным контролем только через реорганизованные ядра. Почти в каждой части земного шара они подготовили вспомогательные подразделения из сочувствующих. Как по мановению волшебной палочки, по всему миру разлетелась знакомая нам сегодня униформа цвета хаки. Символ крылатого диска засиял на самолетах, почтовых отделениях, телефонных будках, дорожных знаках, транспортных средствах и общественных зданиях. Разногласий с Россией не возникло. Крылатый герб превосходно ужился с серпом и молотом. Сначала нигде не возникало вооруженного повстанческого движения. Из этого обстоятельства мы хорошо понимаем, насколько полным оказался крах патриотических государств периода мировой войны. У них не стало ни национальных газет, ни дипломатов, ни министерств иностранных дел. Для первых кончилась бумага, для вторых жалование. Отсутствие информационных и выборных органов заставило национализм замолчать. Тем не менее, местная самопровозглашенная власть продолжала сопротивляться, не желая исполнять предъявляемые требования. Рев моторов воздушной полиции охлаждал горячие головы, и неповиновение не переходило из пассивной формы в активную. Но рано или поздно с этим нужно было что-то делать. Разумеется, все прекрасно понимали, что фаза молчаливого согласия представляет собой временное явление. Элементов антагонизма было хоть отбавляй. На роль итальянского правительства претендовал фашистский гарнизон в Риме. Фашисты первыми бросили вызов новому мировому порядку. Несколько фашистских летчиков по разным причинам не получили лицензию транспортного контроля, поэтому отряд чернорубашечников захватил новый авиационный завод под Турином, а также аэродром и склад запчастей в Остии. Крылатый диск заменили фашистской символикой. Из уст в уста передавался призыв снова организовать Лигу наций и возродить пожелание президента Вильсона о самоопределении народов. Короля отыскали в Пьемонте, где тот безобидно копался в огороде. Открыли и обжили давно заброшенный Квиренальский дворец. К подобного рода провокациям воздушная полиция оказалась готова. Ее оснастили газовыми бомбами нового типа. Газ под названием «Пацификин» лишал жертву сознания на сутки с небольшим. Утверждалось, что вредных отдаленных последствий он не вызывает, и воздушные полицейские с энтузиазмом принялись лечить таможню в Вентимилье, а также спорные аэродромы-завод. В и полицейские самолеты столкнулись с определенными сложностями. На аэродроме шла внеочередная церемония. Туда только что привезли три новых самолета с завода в Турине, и они благословлялись папой. Папа Альбан III все еще трепыхавшаяся католическая церковь по-прежнему благословляла все, что угодно. Магазины, корабли, мосты, автомобили, флаги, пушки, линкоры, новые здания и тому подобное. Это была церемония, которая рекламировала саму церковь, доставляла удовольствие верующим и не наносила заметного вреда благословляемым предметам. Этот конкретный случай являлся чем-то вроде демонстрации против Мирового Совета. Присутствовали Папа, Король и правящий Дуча. Звуковой фильм запечатлел действо за несколько минут до прибытия воздушной полиции. Все очень напоминало довоенные времена. Пели харисты в рясах и прелестных кружевных воротничках, прислужники размахивали кадилами, а преподобный святой отец восседал на троне под балдахином на большом задрапированном малиновом помосте. Собралось не менее трех тысяч чернорубашечников. Действия, назначенного советом командующего Луиджи Расселли, оказались поспешными. Последующее расследование ясно показало, что он проявил антиклерикальную предвзятость. Его выбрали для выполнения этой задачи, потому что он был итальянцем. Считалось, что благодаря этой причине латентные националистические чувства не вспыхнут. Интересно отметить, что фашистским комендантом являлся старший сводный брат командующего Марко Расселли. Общие инструкции заключались в том, что следовало захватить аэродромы-самолеты по возможности без применения насилия. Пацификин можно было использовать только в случае вооруженного сопротивления. Но витряс, балдахина, украшения мантий, звуки торжественного пения и общая церковная атмосфера оказались слишком велики для предубеждений молодого человека. Эскадрилья строем кружила над аэродромом. Между тем церемония не прерывалась, несмотря на рев моторов. Казалось невероятным, что кто-то осмелится применить газ против папы. «Сбросить!» – прокричал Луиджи Расселли, плохо сознавая, что превышает полномочия. Газовые бомбы посыпались на площадь. На мгновение написал авиатор в известном письме, пение стало громче. Они проявили мужество, эти священники? Попадали на колени. Странно было видеть, как газ растекается среди них. Это было похоже на умирающую цветочную клумбу. Старичок на троне даже не дернулся только сцепил руки и медленно склонил голову. Трудно сказать, когда именно он окочурился. Фашисты вели себя по-другому. Бегали, жестикулировали, кричали. Наш подарок их успокоил. Они думали, что их убивают. Никто ничего не знал об этом газе. Нам самим рассказали только накануне. У меня в самолете отсутствовали противогазы, поэтому я не высаживался и в захвате самолетов не участвовал. Последний раз, когда я видел этот аэродром, он был похож на местами потертый турецкий ковер. Прекрасный сад во сне. Надеюсь, никто этих бедолаг не ограбил, пока те находились в отключке. Наверняка Расселли передал Риму надлежащие инструкции на этот счет. К сожалению, налет не оказался бескровным, как предположил этот молодой человек. Одна из бомб угодила прямо в голову юному послушнику Одету Буанаротти, и он погиб на месте впоследствии его канонизировали. Он стал последним мучеником за веру, внесенным в латинское жизнеописание святых. На этом месте записи доктора Рейвана внезапно обрываются.